Глава 14 Я здесь умру. Сомнений в этом у меня не осталось. Вначале, когда только попал в плен, еще теплилась надежда, что, может, меня найдут и спасут. Но время все шло, а за мной так никто и не приходил. Ни третье отделение стражи, ни Ранэ с подмогой, ни кто-то другой. И с каждым новым днем — Каждой новой пыткой надежда на спасение покидала меня. Спастись самому я был бы рад, но не в состоянии. Меня пусть и лечат после каждого сеанса пыток, но не до полного выздоровления. И пусть я перестаю истекать кровью и умирать, однако и здоровым, и полным сил меня никак не назвать в такие моменты. И уж точно никто не собирался тратить силы и ресурсы, чтобы отрастить мне обратно отрубленную ногу. А на одной ноге далеко не уйти в любом случае. Магия. Чего скрывать, у меня были на нее надежды. В недолгие моменты возвращения в нормальное состояние, когда все не заглушала безумная боль и получалось более-менее соображать и на чем-то сосредотачиваться — Взять энергию мира у меня так и не вышло. Место, где я нахожусь, точно магически изолировано от внешнего мира, а энергии внутри нет, ее вытянули почти всю. Мои же запасы. В момент отчаяния и решимости я попытался с их помощью освободить хотя бы одну руку, и ничего не получилось, слишком мало у меня было энергии. Получившийся огненный шарик не смог не то что расплавить звено цепи кандалов, а даже хоть немного закоптить его. Как-то иначе, ни с помощью магии освободиться тоже не вышло. Я все время прикован. Ни разу меня не снимали с колонны, и оковы с ремнями крепкие. Да и я не могу же похвастаться сейчас особой силой. Все, на что меня хватило, — это несколько раз подергать руками, попытаться дернуться всем телом, И на этом все. Силы меня покинули, и я безвольно повис, убедившись в тщетности моих попыток освободиться. Однако, несмотря на осознание неминуемой смерти в ближайшее время, я так и не заговорил. Ни слова больше не сказал ни Самоэлю, ни Палачу, хотя они продолжали приходить и пытать меня снова и снова. По Самоэлю было видно, что ему уже самому все это надоело. Но необходимо получить от меня ответы во что бы то ни стало. А зачем мне говорить? Я отсюда все равно не выберусь. Даже если скажу, то меня просто убьют раньше. Звучит с одной стороны и заманчиво, но... Я уже даже как-то привык к этим бесконечным пыткам. Во мне как что-то надломилось во время одной из них, так и продолжило ломаться все больше и больше. Констебль! Донесся до меня знакомый мужской голос. Констебль, вы слышите меня? Приложив усилия, отрываю взгляд от пола и смотрю перед собой. Голос не Самаэля или Палача, чей-то другой. Посмотрев вперед, вижу стоящего там Маргуса. Точно, это его же голос. В последние дни я все время могу видеть его и Азуру, когда они рядом со мной. Мой разум все больше слабеет не выдерживая всего этого. И с одной стороны, из-за этого я теперь могу их видеть и общаться, что в какой-то мере облегчает мое пребывание тут, все же не один. А с другой становится все тяжелее, чувствую, как с каждым новым днем мне все сложнее думать. Длинные и сложные мысли даются все труднее, приходится прикладывать огромные усилия, чтобы думать нормально, не говоря про то, чтобы говорить вслух или что-то делать. Я стараюсь бороться с этим, но не знаю, сколько еще смогу продержаться. Порой хочется плюнуть и отдаться накатывающей слабости и тьме. Порой кажется, что это хороший выход из моей ситуации. Но взять и сдаться самому? Я пока не готов к такому. Что случилось? Беззвучно спрашиваю у него, шевеля губами. Звуки и не нужны. Важно лишь намерение, вид того, что я говорю, и они услышат меня. Культисты что-то готовят. Что? Пока непонятно, но это точно связано с вами. Азура пытается сейчас выяснить подробности. Я же, как только мы узнали про это, отправился к вам. Неужели это закончится? Спрашиваю у него со слабой надеждой в голосе. Нет, не надеждой на спасение, а с надеждой на смерть, которая избавит меня от боли, что преследует, даже когда не пытают. Настолько сильно мое тело и сознание пропиталось ею. — Похоже на то, господин Констебль, — кивнул Маргус, с грустью смотря на меня. — Они идут сюда, — Азура появилась внезапно, пройдя прямо сквозь стену. Почему-то наложенная на помещение защита никак не мешала этим «призракам». Но я этому только рад. Секунд через десять после появления Азуры дверь открылась, и в комнату зашло несколько человек. — Снимайте его, — приказал вошедший Самаэль двум мужикам и обратился ко мне. «Кас — Кас-кас, а ведь мог просто умереть. Знал бы ты, что тебя ждет. Он явно хотел еще что-то сказать, но лишь махнул рукой и пошел к выходу. За прошедшие дни его ненависть ко мне перестала быть такой сильной. Он выплеснул все, что копилось в нем, и теперь там осталась пустота. Он потерял дочь, почти исполнил свою месть мне за ее смерть, и, похоже, больше у него ничего не осталось. Сняв с колонны, двое мужчин подхватили меня под руки и потащили куда-то. Хоть полностью увижу сейчас место, в котором провел последние дни, недели. И та часть комнаты, которую мне не было видно раньше, заставлена столами. На столах лежат пыточные инструменты, какие-то амулеты, артефакты, кандалы, цепи. Рассмотреть все не успел, меня быстро протащили дальше, но там много всего. И значительную часть из этого на мне точно применяли, уверен в этом. Вытащив коридор, меня куда-то потащили по нему. Это в самом деле похоже на подземелье, обжитое, полное людей. Культисты попадаются часто, ходят по своим делам, чем-то заняты. Все сосредоточенные, никакой пустой болтовни или еще чего-то подобного. Сколько-то минут, протащив меня по коридору и спустившись на два этажа ниже, Меня дотащили до большого круглого зала и положили на каменную плиту в его центре. Приковывать не стали. Просто оставили и ушли, а я остался тут один. И не боятся же, что я попытаюсь сбежать. Впрочем, у них есть все основания для этого. Собираю все свои силы и, упершись руками в плиту, приподнимаюсь. Зал весь каменный, никакой мебели на полу не видно. Зато на полу есть, что-то другое. Не могу нормально рассмотреть, но, похоже, весь пол покрыт какими-то магическими печатями. Они выплавлены прямо в нем, и я нахожусь в центре этой магической конструкции. Культисты задумали явно что-то нехорошее, не просто убить меня, а нечто большее. И, судя по размаху печати, это будет что-то довольно грандиозное. Так-то зал радиусом метров двадцать, и весь его пол в печатях. Имеются ли они на стенах, не вижу, вроде бы гладкие, но освещение тут такое себе, лишь несколько слабеньких магических светильников, разгоняющих темноту и создающих полумрак. Пробую приложить еще больше усилий и подняться на ноги, вернее ногу, второй же ноги нет ниже колена но никак не могу к этому привыкнуть. Раз я остался один, да еще и не прикован ни к чему, то нужно воспользоваться такой возможностью. Но у меня ничего не вышло. Еще немного приподнявшись, я бессильно рухнул обратно и растянулся на каменной плите, тяжело дыша. Сил нет вообще. Я же не ел все эти дни. Откуда им взяться? Да и пытки не способствовали сохранению сил. «Маргус! Азура! Вы здесь!» — зову их, перевернувшись на спину и смотря на потолок. «Каменный! Ничего интересного на нем не видно!» «Я здесь!» — раздалось в ответ мужским голосом. Скосив взгляд, вижу Маркуса, стоящего в нескольких метрах от меня и внимательно рассматривающего печати на полу. «Что они хотят сделать со мной?» Выясняем. Азура пытается подслушать разговоры, а я вот пробую разобраться в этих печатях и понять, для чего они. Спасибо. Благодарю их, хотя тут сейчас только маг. Они единственные, кто остался со мной. И пусть сделать они ничего не могут, но пытаются поддерживать меня, и это многого стоит. Пусть они и привязаны ко мне, но если бы захотели, могли просто держаться где-то в стороне, и не показываться мне на глаза. Сбежать я не могу, да и вообще что-либо сделать, так что просто лежу и жду, что будет дальше. В любом случае, просто лежать это никогда тебя пытают. Можно и полежать какое-то время. Незаметно для себя провалился в сон, в обычный сон, не в беспамятство или бред, что редкость в последние дни. Проснулся рывком от того, что кто-то зашел в зал, и гулкие шаги разнеслись по нему. Повернув голову, вижу, что это Самаэль. Не дойдя до меня нескольких метров, он остановился. — Какое же жалкое зрелище! — произнес он, смотря на меня. — Твоими стараниями! — тихо отвечаю ему, громко говорить, нет сил. Тебе недолго осталось, скоро все закончится, но лучше бы ты заговорил. Не хочешь использовать последнюю возможность сделать это? В ответ молча смотрю на него. Что ж, это твой выбор, и должен признать, ты хорошо держался. Немногие способны пройти через такое и все равно продолжать упорствовать. Это заслуживает уважения. Думаешь... Зачем я пришел сюда? Попрощаться с тобой. Раз ты не хочешь рассказывать, куда направился вурса с девчонкой, решили тебя использовать иначе. В любом случае ты послужишь нашему делу. Что вы хотите сделать со мной? спрашиваю, когда он замолчал. Сделать тебя якорем для прорыва, ответил он и не похоже, что соврал. Вы хотите открыть тут прорыв грани? — Какой в этом смысл? — Нет, не здесь, — ответил Самель, усмехнувшись. — Это одна из последних разработок культистов. Прорыв откроется не сразу. Вначале ты покинешь это место и отправишься в столицу. И вот когда ты уже будешь там, тогда прорыв и откроется, используя тебя в качестве якоря. Как тебе такое, а, Кас. Каково это в последние моменты своей жизни стать причиной гибели тысяч людей. Смотрю на него с ненавистью. Вот же твари! Уверен, тут не обошлось без Самаэля. Слишком уж это напоминает то, что произошло с Азурой. Кажется, я ошибался на его счет. Его ненависть ко мне никуда не делась. Просто стала менее заметной. Тлеет теперь в глубине его души. — Вижу, по твоему взгляду, тебе понравилась наша задумка. Наслаждайся своей беспомощностью и проникайся перспективами на последние часы своей жизни. А я пошел. Есть другие дела. Произнеся это, Самель развернулся и направился к выходу из зала. Хотелось броситься ему вслед, напасть со спины, вцепиться зубами предателю в шею, но все, что я смог — Это лишь немного дернуться в его сторону и бессильно растянуться на каменной плите. Самаэль же вышел из зала и закрыл за собой дверь. «Это правда», — спрашиваю у Маргуса, который продолжал бродить по залу и рассматривать печати на полу. «Возможно. Пока еще не готов сказать точно. Но с гранью вас точно как-то собираются связать. Вижу знакомые печати. Когда я выясню все...» — Обязательно скажу вам, констебль. Если то, что сказал Самуэль, правда, что мне делать? Скорее всего, они порталом забросят меня в столицу. Вряд ли через городской портал, это слишком глупо. Наверное, выбросят где-то в глухих подворотнях. Так и я не смогу быстро найти помощь, и когда откроется прорыв грани, его позже заметят и труднее будет добираться до него защитником города. Что я могу сделать, чтобы не допустить этого? Нужно как можно скорее покинуть город. Но как? Уйти далеко я не смогу, не в том состоянии. Портала поблизости там тоже, скорее всего, не будет. Попросить у кого-то помощи? Учитывая мой внешний вид, сильно сомневаюсь, что быстро найдутся желающие мне помочь. Вот и получается, что я ничего не смогу сделать, лишь наблюдать за тем, как становлюсь причиной... Массовых смертей. Сразу же постараться убить себя, не уверен, что это поможет. Да, в обычной ситуации гибель человека-якоря закрывает прорыв, но не факт, что тут как раз таки обычная ситуация. Кто знает, чего культисты навертели в своем ритуале, и как вообще они насильно собираются сделать меня якорем. Раньше это был исключительно добровольный процесс. Считалось, что насильно сделать это невозможно. «Я такое узнала!» — в зал через стену вбежала взволнованная Азура. «Что случилось?» — спрашиваю у девушки. Маргус бросил на нее быстрый взгляд, но продолжил заниматься печатями. «Я услышала, что с тобой собираются сделать. Обсуждали план, и что это даст им. Тебя хотят как-то сделать якорем для прорыва сразу второй категории. Выбросят порталом в столице...» И почти сразу же наложенное на тебя заклинание сработает, открывая прорыв. Какое-то время, нужное для стабилизации прорыва, ты еще проживешь. Потом погибнешь. Заклинание тебя и убьет. На всякий случай. Мы, в общем-то, это уже знаем. Твой отец приходил и рассказал. Сколько у меня будет времени до того, как прорыв откроется? Не знаю. Они точные цифры не называли, но все произойдет быстро, ты не успеешь выбраться из столицы». «Если я умру, прорыв не откроется?» «Не знаю», — ответила девушка, пожав плечами. «Об этом не говорили, зато говорили о том, что когда прорыв столицы откроется, они нанесут удар еще куда-то, я не расслышала куда, но они возлагают огромные надежды на вот это все». Нужно им как-то помешать, чтобы они не задумали. Это нечто ужасное. Ты так говоришь, будто теперь против них. Не ты ли открыла прорыв грани посреди города? Я не стала отрицать Азура. Но с тех пор, находясь с тобой, я кое-что переосмыслила и узнала новое. Тогда меня вели эмоции и обида на весь мир. А культисты весьма ловко этим воспользовались. Сейчас я это прекрасно понимаю. — Возможно, найди тогда я тебя или поговори с кем-то еще, и все сложилось бы иначе. — Кажется, я знаю ответ на ваш вопрос касательно прорыва грани, — произнес Маргус, подойдя к нам и прервав нашу с Азурой беседу. Смотрю на него вопросительно. — Если я правильно разобрал печати и что они должны делать, то прорыв откроется, даже если вы умрете, — Неважно, живы вы или нет, главное, что окажетесь в нужном месте. Должен признать весьма гениальная работа. Видно, что над ней трудились долго и упорно. Что-то можно сделать, спрашиваю у него, растеряв последние остатки надежды, хотя бы не позволить культистам с моей помощью открыть прорыв в столице. Ладно, то, что я умру, уже свыкся с этим. А знаете. — Можно, — задумчиво произнес Маргус. — Из-за сложности эта схема довольно уязвима, и если знать нужное, то можно внести в ее работу изменения. — Но я не смогу этого сделать хотя бы потому, что не знаю, что делать. Зато я знаю. Пусть и не все печати мне знакомы, но даже незнакомые построены на основе тех, что я знаю, и догадаться, что в них к чему. Несложно, особенно имея изрядный опыт в их создании. У меня все равно нет энергии на это, да и сил, чтобы хоть что-то сделать, тоже нет. Печати же выплавлены в камни, что я с ними сделаю? А с ними ничего и не нужно делать, нет смысла. Надо действовать, когда они активируются, и для этого хватит и энергии. Но да, с этим у нас тоже проблема». «Нет никакой проблемы», — подала голос Азура с решительным видом. «У кассы, может, и нет энергии, зато она есть у нас. Вы, Маргус, нужны, чтобы руководить процессом, но я могу поделиться своей энергией. За все время, что я в этом состоянии, получилось накопить некоторое количество, и, думаю, я смогу передать ее кассу». «Но этого все равно не хватит». «Я могу передать всю свою энергию». «Вы же тогда умрете», — ответил ей древний маг. «Передав ему свою энергию, вы исчезнете, не сможете продолжать существовать». «Пусть так. Все равно умрет он, и мы ненадолго переживем его. Может, хоть вторая моя смерть будет кому-то на пользу. В первый раз я хотел уничтожить этот мир, теперь попытаюсь спасти его». Раз вы так уверены в своем желании, может, тогда все и получится. Но есть еще одна проблема. — Какая? — спрашиваю, видя, как Марго замолчал и с сомнением посмотрел на меня. — Я собираюсь изменить заклинание, но полностью разрушить его не в моих силах, не в моем нынешнем состоянии. Думаю, у меня получится сделать так, чтобы к вам не привязали прорыв грани и все с этим связанное. Но вот не допустить самой связи грани с вами, скорее всего, не удастся. — И что произойдет после того, как возникнет эта связь между мной и гранью? — Вы обретете небывалую силу, в вас хлынет огромный поток энергии. — И? — спрашиваю, понимая, что он не договаривает. — Изменения, которые начались в вас из-за связи с гранью и ее энергией, они ускорятся. — Насколько? Сильно, в разы, десятки раз. Но при этом эффект от этой связи будет для вас гораздо мощнее, чем будь вы обычным магом. В десятки раз. Если у меня был в запасе год, то остается около месяца. А вот если было меньше времени до того, как изменения зайдут слишком далеко, то счет будет идти на дни. Не весело. Впрочем... «У меня не такой уж широкий выбор — гибели, множество смертей других людей или вот это. Очевидно, что я выберу». «Это ваш выбор, и мы примем любой», — произнес Маргус, переглянувшись с Азурой и получив от нее согласный кивок. «Я выбрал. Будем менять ритуал». — Если ценой того, чтобы порушить планы культистам, станет сокращение моей нормальной жизни до нескольких недель или пары месяцев, в лучшем случае, то так тому и быть. — Так тому и быть, — повторил за мной Маргус. — Что ж, раз вы решили, тогда будем готовиться. Так понимаю, ритуал скоро начнут. — Да, если и не в ближайшие минуты, то в течение часа должны, — подтвердила Азура. — Я еще раз проверю печати и подумаю, как вмешиваться в их работу, а вы... — Прощайтесь, — произнеся это, маг развернулся и пошел к стене зала. — Кас, я... — произнесла Азура, когда Маргус отошел от нас на солидное расстояние. — Прости меня. Прости, что убил. Нужно было найти другой выход. Перебиваю ее. — А ты прости меня за то, что с тобой сделал мой отец не ожидала от него такого. Он всегда верил, следовал вашим идеям. Как бы ни было плохо, что бы ни происходило, он всегда был верен им. А моя смерть сломала его. Честно говоря, не думала, что ему будет настолько плохо. Думала, он еще больше начнет отдаваться службе, будет искать утешение в ней. А оно вон как вышло. «Сделанного не вернуть». Ты уверена, что хочешь отдать мне всю свою энергию и дать шанс помешать культистам. Уверена, твердо произнесла девушка. Мне жаль, вас прерывать, но кажется, нам стоит поспешить. Скоро начнется, произнес Маргус, заглянув через стену наружу и что-то там увидев. Азура, передавайте кассу энергию. Кас, ритуал не быстрый. Время у нас будет. Когда все начнется, следуйте моим указаниям. Вам нужно будет выдавать импульсы энергии в нужные места. Я буду указывать, куда. Подтверждая его слова, линии печати на полу слегка засияли, начиная наливаться энергией. — Пора, — произнесла Азура и, наклонившись надо мной, поцеловала в губы. — Прощай, кас. Миг, и она обратилась к энергии, которая быстро втянулась в меня. Еще мгновение я ощутил, как по моим энергоканалам побежала энергия. Немного, но гораздо больше, чем было у меня до этого. «Прощай, Азура», — шепчу вслух и стиснув зубы, начинаю подниматься на уцелевшую ногу. «Лучше стоять, чтобы было удобнее вмешиваться в работу печатей». Подняться получилось, и, на удивление, это было пусть и трудно, но я все же смог. Помогла эта энергия Азуры или решимость не сдаться, чтобы все не было зря, не знаю. «Каз, скоро начнем», — произнес Маргус напряженным голосом. Посмотрев на него, вижу, что он внимательно смотрит по сторонам, а печати на полу тем временем становятся все ярче. Несколько секунд, и вокруг каменной плиты, на которой я был, вспыхнул барьер, отрезав меня от зала. Удивленно смотрю на мага, но он ни о чем таком не предупреждал. — Ерунда, он сам отключится. Там печать кривая, не выдержит поток энергии, — ответил он, заметив мой взгляд. И в самом деле еще секунд двадцать, и барьер, замерцав, пропал. «Сейчас! Сюда!» — раздался почти одновременно с этим крик Маргуса. Посылаю импульс энергии в указанное магом место. С удивлением вижу, как тот поймал его голыми руками и стал с ним что-то делать, словно встраивать его куда-то. Что именно он делает, не вижу. Временами кажется, что улавливаю какие-то всполохи, линии, но не знаю, то это или нет. Вряд ли я могу видеть энергию без каких-то специальных артефактов. Раньше, во всяком случае, не мог, а теперь... Кто знает, видел же я Азуру и Маргуса. «Теперь сюда!» — приказал маг, быстро перебежав на другое место. «Послушно выдаю туда импульс энергии». «Больше!» — сказал он почти сразу же. Вкладываю в импульс в два раза больше энергии, посылая в то же самое место. Теперь Маргус удовлетворенно кивнул и начал что-то делать. Закончив, он перешел на новое место, и все повторилось. А потом снова и снова. Печати же тем временем начали нестерпимо ярко сиять, а воздух стал подозрительно гудеть. Это сколько же в них влито энергии? — Вроде бы все, — произнес Маргус спустя еще несколько минут. Все это время печати в зале продолжали работать и что-то делать. — Надеюсь, я нигде не ошибся. — Удачи! Констебль, как я пойму, что все прошло как нужно? Вы поймете, поверьте, такое невозможно пропустить. А мне пора, если не хотите, чтобы меня размазало от количества энергии, которая будет тут бушевать. Произнеся это, Маргус быстро рванул к ближайшей стене зала и скрылся в ней, оставив меня в одиночестве. Получится или нет? Ну, скоро узнаю. Грустно усмехаюсь своим мыслям. Мог ли я подумать, что история, начавшаяся с поисков Азуры, закончится вот так. Додумать не дала яркая вспышка, поглотившая весь зал. Еще миг, и меня пронзил чудовищный поток энергии, от которого мое тело подняло в воздух. А! -а, -а, -а, -а не выдержав кричу, это была не боль, с ней я уже свыкся, что-то иное. Непонятные ощущения, словно меня пытаются надуть, и я вот-вот лопну, но я не лопаюсь, а все продолжаю и продолжаю растягиваться, и ощущения при этом необычные, и приятными их точно не назвать. Сколько это продлилось, не знаю. В какой-то момент сияние в зале начало стихать, и стало видно что-то помимо него — Еще пара мгновений, сияние вообще исчезло, оставив лишь слегка светящиеся печати на полу, которые оплавились от прошедшей через них энергии. Понимаю, что что-то не то. Я как-то высоковато, даже с учетом того, что стою. Должен быть ниже. Посмотрев себе под ноги, вижу, что те парят над каменной плитой. «Какого?» — удивленно спрашиваю вслух, но замечаю еще кое-что. Из моей груди по всему телу расходятся светящиеся голубым линии. Они похожи на вены, артерии, но это не они, это энергоканалы. А вот эти сгустки — энергоцентры. Но почему я их вижу? Поднеся руку к лицу, наблюдая за тем, как ее оплетают светящиеся линии. Красиво. Завораживает. А еще у меня теперь есть две ноги. Ну, почти. Светящиеся линии выходят из обрубка моей ноги и продолжают ее, складывая в полноценную ногу. Не знаю, смогу ли я наступать на нее, но даже один вид того, что у меня есть снова нога, пусть и такая непонятная, очень радует. И кроме странностей с моим внешним видом есть кое-что еще. Меня переполняет энергия, и чувствую я себя отлично. Неужели у Маргуса получилось, и это результат моей связи с гранью, но я ничего постороннего не ощущаю, а должен, без понятия, какие ощущения при связи с гранью. Да это и не важно сейчас, а важно то, что я полон сил и энергии. Отвлекая меня от разглядывания своей руки и ноги, дверь в зал открылась, и в него вошла пара культистов. И они явно не ожидали увидеть меня в таком состоянии. Пройдя немного в зал, они посмотрели в мою сторону и замерли, удивленно вытаращившись на меня. Несколько секунд ступора, и они быстро попятились обратно. Нельзя их выпустить. Вместо заклинания с моей руки почему-то сорвался импульс чистой энергии. Ник, и он настиг культистов. Стоило ему угодить в них, как они словно вспыхнули изнутри и моментально сгорели вместе со всеми своими вещами. Что это такое было? Удивленно смотрю на рукучки пепла, оставшиеся от двух человек. Это сколько же энергии было в этом импульсе? Похоже, очень много. Поэтому и заклинание не выдержало, рассыпалось, и вместо него получился импульс. Кажется, теперь я начинаю понимать культистов и древних магов, вроде Маргуса, пытавшихся получить энергию от грани. Это могущество поражает. Встряхнув головой, прогоняя лишние мысли, сейчас у меня есть другие дела, и они поважнее будут. Пора всем в этом подземелье умереть. Кровожадная улыбка сама собой появилась на моем лице, а я неспешно поплыл по воздуху в сторону двери. Это получилось как-то само собой, словно дышать.